Ассасин бесшумно уходил по крышам, пока не оказался вдалеке от суеты вокруг участка на улице паточной шахты. Его повадки можно было бы назвать кошачьими, за исключением того, что он не останавливался то тут, то там, чтобы потрясти хвостом и оставить мускусные метки. В конце концов, он добрался до одного из многих тайных мест, где дебри печных труб образовали убежище, невидимое снизу и с большинства окрестных крыш. Убийца не сразу нырнул в него, а покружил какое-то время в полной тишине, двигаясь от одного наблюдательного пункта к другому. Он мог бы заинтриговать какого-нибудь стороннего свидетеля, знакомого с обычаями Анкмарпоркских ассасинов, поскольку был практически невидимым. Когда он шел, было заметно некое движение, но когда останавливался, то просто переставал существовать. Наблюдатель мог бы и заподозрить, что тут не обошлось без волшебства, и оказался бы прав. Магические трюки на 90% есть не что иное, как знание одного дополнительного факта. Наконец, таинственный человек вроде бы убедился, что его никто не преследует, и спустился в убежище. Из гнезда между закопченными трубными колпаками он извлек какую-то котомку, затем послышался шорох и учащенное дыхание, что могло бы навести гипотетического наблюдателя на мысли о переодевании. Через минуту другой убийца выбрался из потайной ниши и теперь каким-то образом обрел видимость. Да, трудно отличить одну тень от другой, но, тем не менее, он там был. А прежде был заметен не более чем дуновение ветерка. Он легко спрыгнул на наклонный навес, а затем на землю, где снова скрылся в тени, потом совершил очередную трансформацию. Она далась ему довольно легко. Злодейский маленький арбалет был разобран на части, который убийца с приглушенным звяканием рассовал по карманам бархатной сумки. Затем он сменил мягкие кожаные тапочки на пару более тяжелых башмаков, извлеченных из стойников в тени, и откинул за спину черный капюшон. Легкой походкой он завернул за угол и выждал несколько минут. Подкатила карета с факелами, испускающими длинные шлейфы пламени. Она ненадолго замедлила ход, дверца мгновенно отворилась и захлопнулась. Ассасин откинулся на сиденье, и карета снова припустила во весь опор. Внутри горел тусклый светильник. Его пламя выхватило из мрака женскую фигуру, раскинувшуюся на подушках напротив. Когда карета проехала под уличным фонарем, призрачно мелькнул лиловый шелк. — Ты немного промахнулся, — сказала женщина. Она вытащила сиреневый носовой платок и поднесла его к лицу молодого человека. — Плюнь, — приказала она. Он подчинился, рука вытерла его щеку и подняла платок к свету. темно Тёмно-зелёный, — сказала женщина, — как странно. Я понимаю, Хайвлок, почему ты получил ноль баллов за скрытное передвижение. — Могу я спросить, как вы это выяснили, мадам? — А всякое можно услышать, — беспечно ответила мадам. — Стоит лишь позвенеть монетами кое-у кого над духом. — Что ж, это правда, — ответил ассасин. — Ну почему же так случилось? — Экзаменатор решил, что я использую уловки, мадам. — А ты использовал? — Конечно. — Я думал, в этом вся суть. — И еще он сказал, что ты не посещал его занятий. — О, я посещал, неукоснительно. Он сказал, что ни на одном тебя не видел. Кавлок улыбнулся. — Что из этого следует, мадам? Мадам рассмеялась. — Шампанского выпьешь? — послышалось шуршание бутылки в ведерке со льдом. — Благодарю вас, мадам, но нет. Как пожелаешь, а я выпью. Теперь, пожалуйста, докладывай. Я не мог поверить своим глазам. Я считал его обычным громилой. Он громил и есть. Кажется, его мускулы думают за него, но он мгновенно берет над ними верх. Думаю, я видел гения за работой, но что? Он всего-то сержант, мадам. Не стоит недооценивать это звание. Правильному человеку оно может принести много пользы. Оптимальное равновесие власти и ответственности. Между прочим, он читает улицы подметками своих башмаков и для этой цели предпочитает истонченные подошвы. Хм, действительно, поверхностей много и все разные, но ты всегда слишком серьезно относишься к подобным вещам, хелок Не то что твой покойный отец. Попробуй мыслить мифологически. Он может прочитать улицу. Он слышит ее голос, ощущает ее температуру, проникает в ее сознание. Она говорит с ним сквозь подметки его башмаков. Полицейские так же суеверны, как и прочие люди. Все остальные участки стражи подверглись нападению. Да, люди с Винга подстрекали толпу, но больше всего вреда причинили злоба и глупость. А участок на улице паточной шахты цел. Киль растворил двери и впустил улицу внутрь. Хотела бы я побольше узнать о нем. Мне говорили, что в псевдополисе его считали медлительным, вдумчивым, осмотрительным. А здесь он определенно расцвел. Я прикончил человека, который хотел его срезать под корень. — Правда? — Масвинга, это не похоже. Сколько я тебе должна? Молодой человек по имени Хевлок передернул плечами. — Скажем, доллар, — ответил он. — Что-то очень дешево. Больше он и не стоил. Должен, однако, предостеречь вас. — Вскоре вы можете захотеть, чтобы я расправился с Килем. Ты уверен, что такие, как он, не способны встать на сторону ветруна и свинга? — Он на своей стороне, он загвоздка. И вы можете посчитать, что лучше бы эту загвоздку убрать. Громыхание кареты подчеркнуло безмолвие, которое воцарилось после этих слов. Карета ехала через более фешенебельные кварталы города, где света было больше, а комендантский час, придуманный для бедняков, соблюдался не так строго. Женщина, сидевшая напротив ассасина, погладила кота, лежавшего у нее на коленях. — Нет, он служит некой цели, — сказала мадам. — Все наперебой говорят мне о Килле. В мире, где каждый из нас движется по кривой, он прокладывает прямой путь. И движение по прямой в мире извилистых дорожек побуждает события — свершаться. Она снова погладила кота. Тот тихо мяукнул. Кот был рыжий с поразительно самодовольной мордой, хотя время от времени он и пытался содрать лапы и ошейник. — Теперь о другом, — сказала мадам. — Что там за история с книгой? Мне бы не хотелось привлекать столько внимания. — А, это был крайне редкий экземпляр, который мне удалось добыть. О природе сокрытия. — И этот отвратительный мальчишка ее спалил? — Да. «Повезло. Я боялся, что он попытается ее прочесть», — чуть заметно усмехнулся Хевлок. «Кому-то пришлось бы помогать ему с длинными словами». «Дорогая книга была?» «Бесценная. Особенно теперь, когда ее уничтожили». «Ага! Она содержала уникальную информацию. Возможно, и насчет темно-зеленого цвета. Расскажешь мне?» «Я мог бы рассказать», — снова улыбнулся Хевлок. Но затем мне пришлось бы искать кого-то, кто заплатит мне за ваше убийство. Тогда не рассказывай. Но я считаю, что собачник — неприятное прозвище. А когда носишь фамилию Ветинария, мадам, надо сказать спасибо, что тебя прозвали просто собачником. Не могли бы вы высадить меня чуть поодаль от гильдии? Я пройду остаток пути по крышам. Мне надо позаботиться о тигре. Прежде чем я пойду к... Ну, вы знаете. Тигр. Потрясающе. Она снова погладила кота. Ты уже знаешь, как проникнуть внутрь? Витинари пожал плечами. Я уже много лет это знаю, мадам. Но сейчас его дворец окружает половина полка. Четверо или пятеро охранников у каждой двери. Патрули по произвольному графику и точечный досмотр. Сквозь них мне не пробраться. Помогите попасть внутрь, а уж... Люди для меня не проблема. Кот снова попытался содрать лапы ошейник. — А может, у него аллергия на бриллианты? — предположила мадам. Она подняла кота. — У кого тут аллергия на бриллианты, акисуленька? Кевлок вздохнул, но тайком, поскольку очень уважал свою тетушку. Просто ему хотелось, чтобы она была чуть разумнее, когда дело касалось кошек. Он инстинктивно чувствовал, что если плетешь интриги и при этом гладишь кошку, то это должна быть белая длинношерстная кошка, а не пожилой уличный котяра с периодическими приступами метеоризма. — Так что насчет сержанта? — спросил он как можно вежливее, отодвигаясь подальше от кота. Дама в лиловом мягко опустила кота на сиденье. Вонь стояла кошмарная. — Мне надо как можно скорее встретиться с мистером Киллем, — сказала она. — Возможно, его удастся обуздать. Вечеринка состоится завтра. — Открой окно, будь душкой.